С помощью танца пчела показывает своим компаньонам, что нашла нектар. Тычинка и пестик. Женщина и мужчина в одном цветке. Для цветка быть гермафродитом — самое обычное дело. И в моем сердце тоже живут женщина и мужчина. Пион цветет пышно. От собственной тяжести цветы вот-вот осыпятся. Сколько солнца не светит, а гортензия — Помнит телом дождливые дни, и ее цветение скромно. Проходишь между клумбами, дорожка вьется дальше. Ботанический сад разбит у подножия невысокой горы. Дорожка бесконечно вьется под цветочным газоном, но в конце концов приводит тебя в лес. Тут ты чихаешь. По обеим сторонам появляются дубы, ты их не любишь. У тебя аллергия на дуб. Стоит только подойти поближе, как начинаешь чихать без остановки — «Надо срочно ретироваться. Под дубами влажная тень, темно, какие-то невидимые, но всепроникающие частицы вторгаются в твою слизистую оболочку. Не дышать, не сопротивляться, бежать. У тебя аллергия, так что идти в ботанический сад было глупо. Нужно было отправиться в зоосад. Там намного приятнее. А вот и оранжерея». Тебе кажется, что, несмотря на жару и липкий тропический воздух, тебе там становится лучше. Именно такого воздуха требовал твой нос. Его пересушенная слизистая оболочка хотела избавиться от своего врага, спор дуба. Как только ты вошла в оранжерею, тело будто покрылось медом, руки стали липкими. С первым же вдохом слизистая увлажнилась, стало полегче. Так. Именно так, пустсте твою раствориться, дай ему растаять. В оранжереи росли разнообразные кактусы. кактус похожий на горный батат. кактус красные цветы которого похожие на прыщи жмутся к поверхности листа. кактус с тонкими колючками, напоминающими белые волоски. кактус с плоскими круглыми листьями. В углу стояла пара похожих друг на друга кактусов, рядом с ними имелся поясняющий текст. Там было сказано, что одно растение относится к семейству зонтичных, родина другого — болота, никаких родственных связей между ними не имеется, но поскольку оба они когда-то оказались в безводной пустыне, из-за одинаковых условий обитания много веков спустя стали очень похожими. «Вот оно что!» А что, если взять европейца и азиата и отправить их жить на Северный полюс? Может, через сколько-то поколений они окажутся на одно лицо? До ночи было еще далеко. Вторая половина дня. Да. Убивать время занятия не из легких. Хорошо. Отправимся в картинную галерею. В ушах до сих пор стоит... Эту выставку нужно обязательно посмотреть. Следует воспользоваться такой прекрасной возможностью. Такие выставки теперь редко бывают. Сейчас все искусство превратилось в мейнстрим. Кто это сказал? Кто-то из тех, кто пришел на мастер-класс. Имени не помню. Лица тоже. В памяти остался только такой фрагмент. Оттянутые носки, осторожно касающиеся пола. Именно так. Именно этот человек рассказывал о выставке современной австрийской живописи. Он поведал, что живет один в горах. Отшельничает? Ему нет еще и пятидесяти. Картинная галерея представляла собой прекрасное здание. Кассирша в голубом наряде лениво болтала по телефону. «Увидев тебя, она сильно удивилась». Не отрывая трубки от уха, подтянула свой стул к столу, выдвинула лоток с билетом. В зале не было ни души. Смотрительница приветливо улыбнулась, сказала, «Лестница вон там, хоть ты ее ни о чем не спрашивала. Наслаждаться искусством в таком огромном здании в полном одиночестве — настоящая роскошь. Когда на улице так ярко сияет солнце, в музей ходят одни идиоты». Ты же с нетерпением ждешь наступления темноты, солнечный свет действует на тебя угнетающе. Еще очень светло, так что ночь наступит не скоро. Однако в этой галерее современной живописи даже днем царствует ночь. Вот ты стоишь перед странной картиной. Она напоминает черно-белую фотографию, сделанную не в фокусе. Ночной вокзал, снятый без вспышки, из окна поезда. Поезд, видимо, подъезжает к вокзалу. Все тускло, блекло, ничего не разобрать. Отвратительная фотография. С такой вот фотографией художник и сделал копию тушью. Размером картина с вагонное окно. Тебе ехать ночным поездом, потому-то у тебя сейчас все ассоциации такие. А может, и другим тоже так кажется? Ты бы уточнила у кого-нибудь, ты только никого нет. Ты и только ты одна занимаешь это великолепное здание, так что поделиться тебе не с кем. — Прошу прощения, — вдруг слышится из-за спины, — оборачиваешься, — смотрительница. — Прошу прощения, но мы через пять минут закрываемся, — произносит она извиняющимся тоном. «На следующей неделе открывается выставка, посвященная тьме. Обязательно приходите», — добавляет она. «Я сегодня уезжаю ночным поездом». «Вообще-то подобного рода информацию совсем не обязательно сообщать посторонним, но смотрительница говорит с тобой по-дружески, так что, может быть, каждый день на следующей неделе она будет надеяться, что ты придешь, а тебя здесь не будет, и тогда она огорчится». «От этой мысли тебе стало не по себе» поэтому ты сказала все как есть. Неужели вы сегодня покидаете наш город ночным поездом? Очень жаль. Тогда приехали бы этим же поездом на следующей неделе, говорит смотрительница с улыбкой. Если не приехать, музей совсем опустеет. Наверное, нужно хоть изредка навещать его, как навещают больного. Ночь, которая связывает с собой два города» ты вышла из галереи. Идти некуда. И библиотека, и ботанический сад, и зоопарк уже закрылись. Остаются только пивные. Но в пивную тебе не хотелось. Там слишком людно, там слишком шумно. Нет, окунаться в этот гам не хотелось. Пугающие краски неба на исходе дня. Пройтись, что ли, вдоль Дуная? Но там можно столкнуться с неприятной неожиданностью. В прошлом году под мостом тусовались бритоголовые, на голых черепах у них были татуировки-свастики. Нет, не стоит туда идти. Может, в театр отправиться? Отыскав афишную тумбу, ты обследовала ее, но сегодня, к сожалению, никаких представлений не предвиделось. Ну что ж, тогда в кино. Эта идея обрадовала тебя. Вошла в кинозал. Он был почти пуст человек пять зрителей, наверное, потому, что ты выбрала старый черно-белый фильм. Слегка клонила в сон, изысканные черно-белые кадры ласкали взор. По стечению обстоятельств действия фильма происходит в поезде. Стареющая леди и молодая женщина сидят в купе друг против друга. Они проникаются обоюдной симпатией и отправляются в вагон-ресторан попить чаю — но после этого дама как сквозь землю проваливается. Взволнованная девушка ищет ее по всему составу, но найти не может. Как это ни странно, но и попутчики, и официант ресторана утверждают, что никакой дамы они не видели. Девушка пребывает в недоумении. Изо всех сил пытается убедить окружающих, что она говорит правду, но никто ей не верит а психиатр, который по случайности оказался в том же поезде, даже ставит ей диагноз — невроз. И только некий молодой человек поверил девушке, и они вдвоем пытаются найти разгадку исчезновения. Но тут ты засыпаешь. Хоть тебе и ужасно хочется узнать, что было дальше, но бессонная ночь и убаюкивающая атмосфера кинотеатра делают свое дело и в какой-то момент ты погружаешься в сон под мелькание черно-белых, словно сон кадров. Фильм закончился. На трамвае ты добралась до вокзала вовремя. На платформе темно, обслуживающего персонала не видно, одинокое табло с надписью «Гамбург» и «Алтона». Подошедший к платформе поезд тоже напоминал о ночи. Почти все пассажиры сели в Гамбурге, сейчас они, похоже, уже спали, и только некоторые, ночные животные, наверное, поднимали стаканы в ресторане. Впрочем, сквозь окно вагона ресторана можно было увидеть только один бодрствующий объект — желтую лампу с абажуром, поставленную вплотную к стеклу. Все остальные окна были темны.